Глава 47. Ни слова о любви. Келан Обычно все собрания проходили в общем зале или защищенной части покоев Сина, поэтому в комнатах Ингарда оказываться приходилось редко. Келану здесь очень нравилось. Все вокруг дышало умиротворением и простым невычурным светом. Покои Ингарда были похожи на покои наставников, а не директоров.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 висели крупные картины в простых деревянных рамах. келан присмотрелся. Когда он был здесь 200 лет назад, на них красовались улицы городов. Но теперь Ингард предпочитал умиротворяющие пейзажи. Пол был покрыт тонкими плетёными коврами, вроде тех, что ткали жители Красных Земель. В каждом углу располагалось по большому горшку с какими-то вечно растениями, недавно выбросившими длинные стрелы побегов, несмотря на сезон.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 «Единственный эта весточка и останется». Келлан хотел развернуть его в одиночестве. «Шепчущие Кариона, пока прорывались сквозь кольцо, убили почти две сотни воинов проола вдруг сказал Ингарт. «И привели еще десятерых в ошейниках. И Лекс, с Лианой вернулись с одним параольским мудрецом. Ты будешь нужен, чтобы прочитать его мысли, как только он придет в себя». «Сколько шепчущих пришло?» — скорее машинально спросил Келан. «Сто три». «Было 120. Остальные герцоги послали своих людей. Они боятся даже подойти к кольцу. И не зря боятся. И их совсем мало, и они значительно уступают служащим черному герцогу. Это прекрасные войны, нам очень повезло. Я бы сказал, они в несколько раз подняли наши шансы отразить атаку». Ингерт смотрел на него, ожидая ответа. Келлан ощутил от директора всплеск сочувствия, почти жалости, и это его испугало.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 «Ты прочитал мои мысли?» «Частично. Я бы хотел услышать, что ты видел. Я не понимаю этого образа». «Келлан, я не хочу тебя просить. Ты и так знаешь, как это важно для меня». Ингерт опустился в кресло и жестом предложил сесть и Келлану, но тот остался стоять. Письмо жгло ему руку. «Я не разделяю мнение твоего отца, Келан, Однако в нем есть здравое зерно». Я видел связь между Тамаланией и герцогом Карионом, тянущуюся от него к ней. Уже вполне сформированную. Какую связь? тихо спросил Келан. Тебе лучше спросить отца. Ушел от ответа Ингард, но промелькнувшее в его мыслях что-то касавшееся невозвратного выбора и определения судьбы, слившейся с судьбой другого, оглушила Келана. О, одержима ты, девушка Келан. И это не мимолетная страсть. «Он установил ее против воли Алана?» — сквозь зубы процедил Келан. К его удивлению, Ингард был искренен. «Я этого не знаю. Вполне вероятно, черный герцог сам не ощущает, что происходит, путая это с влюбленностью. Но со временем, вероятнее всего, связь развернется, и Алана тоже примет ее. Я не знаю наверняка, но думаю, что Тамалания ответит взаимностью». «Думаешь?» — уточнил Келан.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 «Никогда», — подтвердил Ингард. «Предлагаешь мне отступиться?» Повисла тишина. Ингард задумчиво вертел перо. Келлан не хотел читать его мысли и бездумно смотрел на мельтешащий с сукном столешницей острый кончик. «Нет». «Наконец», — медленно проговорил Ингард. «Но предлагаю порадоваться, что Тамалания находится рядом с одним из самых сильных магов мира, заинтересованным в ее защите». «Спасибо».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 Только потом дойди до целительского корпуса, пожалуйста. Мудрец вряд ли придет в себя до вечера, но там много потерявших разум ребят, с которых сняли ошейники. Ты оставляешь покои открытыми? удивился Келан. У меня тут нет всех тайн мира, как у Сина или Келфера, улыбнулся Ингард, и почему-то у Келана немного потеплело на душе. К тому же, дверь в них можно найти, только если я буду рядом. Этого вполне достаточно. А почта?